Я опять возвращаюсь к мысли написать вам для того, чтобы вы рассказали об этом читателям. Я никогда не любила и не понимала людей, обращающихся к писателям, журналистам и в различные редакции с мольбой рассудить. Думалось, ну что могут понять посторонние в твоей единственной в мире жизненной ситуации? Лишь ты один можешь в ней разобраться. Но я любила подлинные рассказы о хороших людях. И, читая их, все время хотела рассказать о моем хорошем человеке. Меня останавливали два соображения. Упомянутая уже интимно-личная сторона и, во-вторых, обыкновенность биографии моего хорошего человека. Люди, о которых я раньше читала, отмечены необычными биографиями и судьбами, А тут судьба обычная, как у миллионов. И вообще, может быть, во всей этой истории нет ничего удивительного. Я готова заранее попросить у вас извинения за беспокойство и потерянные минуты. Я хочу рассказать о моей матери. Вернее, о матери моего мужа, точнее, о матери моего бывшего мужа. Но сначала напишу немного о себе – Иначе вы ничего не поймете. узкие из письма я буду перемежать моим, не пересказом, нет, а дополнением, тем, что удалось узнать от людей, сопричастных к судьбе написавшей мне женщины. Она потеряла родителей во время войны, ребенком, когда было ей восемь лет, и кочевала из города в город по дальним родственникам, оставаясь повсюду менее желанной, чем ей бы хотелось. Ее передавали из рук в руки, как передают вещь, не лишенную некой абстрактной ценности, но, увы, ненужную никому. Горек, чужой хлеб и крутые чужие ступени», — писал некогда великий Данте в «Изгнании». Эти же чувства с разной степенью остроты переживали во все века все люди, которым выпало на долю есть чужой хлеб и подниматься по чужим лестницам. Особенно остро чувствовали дети, пожалуй, не менее сильно, чем великие поэты. В 17 лет, уже устав ощущать себя ненужной вещью, она решила жить самостоятельно, уехала в большой город, поступила в библиотечный техникум из холодной, но относительно тихой реки сиротства выплыла вдруг в океан жизни, великий но не тихий. В океане этом, исполненном соблазнов и рифов, как пишет она в письме ко мне, горел для нее будто бы не на берегу, а на небе маяк. И она к нему устремилась. Совершенно одна, потому что рядом с ней не было ни родной, ни даже сочувствующей души. Она решила получить высшее образование. Она понимала это иначе, чем обычные дети из обычных, пусть даже неблагополучных семей. Для нее высшее образование было действительно высшим и действительно образованием. Образованием высшего в себе. Образованием созиданием себя. Больше, чем институт, больше, чем диплом. Для этого надо было окончить библиотечный техникум, начать самой работать, чтобы уже абсолютно ни в чем не зависеть от дальних родственников, посылавших ей изредка небольшие деньги. И самое существенное надо было сохранить себя, 17-летнюю, одинокую, в самостоятельной жизни, сохранить физически и нравственно. Мысль! О высшем образовании заслоняла даже мысли о собственном доме и о семье. У нее никогда не было дома. А если она порой уже в институте, работая и учас, одурев от усталости, думала об этом, то отвлеченная туманно красиво, Как думают о внеземных цивилизациях. Как что-то внеземное пережила она и первую любовь. Он аспирант, умный, недоступный, казался ей Золушке первокурсницы инопланетным существом.